Но есть и такие хозяйства, куда вместе с осенью приходит нужда, где покрывает старые долги за счет новых. Именно в таком положении оказался двор огородовых. Мать ф ё к л а привыкшая с младшим сыном горевать на скудных хлебах, опять собиралась тихо и покорно ждать голодной поры, утешая себя печальным согласием. Да не первая ж зима, волк! у А вот сняк аллеем! Петра, бывало, одни предчувствия трудных времен, повергали в т я ж к о й уныние. Он становился мрачным, замкнутым, терял волю к труду, запускал всякое дело, а иногда и плакал. Матери ф ё п л и он был хорошо понятен. А вот с е м ё н а своего старшего, разумела она плохо. с е м ё н знал, что его ждет нелегкая зима, чтобы покрыть все долги, Ему придется продать лошадь и большую часть урожая, которым и без того можно было прокормиться много до да, масленки. Но с е м ё н к удивлению матери, жил бодрой и безунывной жизнью. Самому ему все время казалось, что он только проснулся после дурного сна и встретил светлое солнечное утро, пообещавшее ему бесконечную работу и счастье не знать устали в этой работе. Родной, окружающий его мир, люди, природа, ее ежедневные перемены и откровения, все так глубоко занимало его ум, что он прочно забывал все печали и невзгоды, неминуемо поджидавшие его. Мать ф ё к л а глядя на сына, не в шутку тревожилась за него. Ладно ли с ним, что он всегда беспричинно весел, неруглив, спокоен, будто нет у него никаких забот. Не понимая его, она не могла радоваться вместе с ним. «Простоватый какой-то, Боже милостивый, как жить-то станет среди наших, Межовских? Ведь они, м е ж о в с к и е того и гляди, обведут вокруг пальца, а он, зная, ко всякому делу с улыбочкой. В кого они у меня?» Горько спрашивала она одной думой о сыновьях, живом и покойном. А с е м ё н вроде и не замечал тревоги матери, Да и до того ли ему было, когда светлый, радостный мир труда, забот и ожиданий захватил и увлек его всего без остатка. Правда, Семен мучительно переживал смерть брата, не мог избавиться от чувства своей вины перед ним, и потому жалел его неизбывной жалостью виновного, но вместе с тем поступок Петра повлиял на Семена странным образом. Семен будто сам прошел по краюшку у могилы, и содрогнулся от ее близкого сырого и тленного дыхания, обдавшего сердце жутким холодом. И после этого о п а л о в а я высокое теплое небо, живою зеленью покрытая земля, яркое ласковое солнце, милое домовитое под ним гудение пчел и оводов, все решительно, все сделалось Семену необыкновенно дорогим. А видеть небо, ходить по земле, а слышать голоса петухов, стало для него как бы осознанным даром, чего не мог понять и оценить несчастный брат. И никто не пособил ему в роковую минуту, страдая, думал с е м ё н Никто не сказал, что человеку дана земля и надежда, ведь это так просто, так верно и хорошо. В с е м ё н е вдруг проснулись и обострились все чувства. Он с удвоенной жадностью полюбил жизнь свою, работу, и теперь знал свое место и назначение в ней. А на дворе предосенье погода стоит сухая, тихая и кроткая, с блеклыми, но свежими зорями и р о с н ы м и прохладными ночами. Воздух тяжко хмелен от сытых августовских припасений. По дворам, г у м н ы м и дорогам пахнет теплыми снопами, провеянным и сохнущим на солнце хлебом, лошадиным потом и приторной прелью еще золотистого жневья. По омежьям опять пробитые заглохлые с прошлой страды и густо затянутые травой колеи. По ним с утра до вечера катят мужицкие телеги, оставляя на придорожных кустах клочья соломы, а упрямый репейник, заступающий колею, весь испачкан горячей колесной мазью. В душу с е м ё н а вступило спокойствие, при котором он замечал даже малые малости и радовался им как большому открытию. Ему особенно нравилась дорога от Смолокурин, когда он шагал обочина груженного снопами воза. Высокая кладь даже на малых выбоинах угрожающе наклонялась, и с е м ё н опасливо подпирал ее плечом или хватко брался за веревку, стягивающую снопы.